Глава 21. День пятый, понедельник, Измененное расписание второй половины дня. Воспользуемся тем, что дождь нас задержал, и изучим новые кулинарные территории. «Йогурт?», йогурт? — переспрашивает Джудит с очевидным скептицизмом. «Да, йогурт. Даю ей некоторое время, чтобы это осознать». «О!» — протягивает она, осознавая масштабы. Это все отдел только йогурта. Супер У, как ясно из названия, магазин не маленький. Ряды просто огромные, и этот ряд почти полностью выделен под кисломолочные продукты. Я могу сколько угодно сходить с ума по круассанам и багетам, вину и сыру, но на самом деле йогурт еще более серьезный претендент на звание национальной еды Франции. Не совсем, но почти. Я, как и подобает Тургиду, открытой ладонью провожу вдоль стенда с муссами и пудингами, которые располагаются рядом с пробиотиками и поэтому в моей голове тоже являются полезными. Йогурт часто подают во Франции в качестве легкого десерта. Его едят почти совсем. «С ума сойти», — говорит Джудит. «И когда это началось?» «Как же я ее обожаю!» Она буквально протягивает мне любимое лакомство любого тургида, а именно возможность заваливать ее всяческими увлекательными фактами. В 1542 году. Говорю я и наслаждаюсь реакцией Джудит. Что написано на ее лице? Восторг от того, что я сообщил ей конкретную дату? Да пусть будет так. Продолжаю. У короля Франциска I были проблемы с пищеварением и доктор никак не мог ему помочь. Кто-то предложил ему попробовать йогурт. Его тогда завезли из Османской империи. И так вся страна влюбилась в этот продукт. «Кто бы мог подумать», — говорит Джудит. «Экскурсоводы и фанаты истории кисломолочных продуктов могли бы». Джудит с интересом изучает каштановый мусс. «Он очень вкусный», — говорю я, подбадривая ее. «У нас столик в ресторане на половину девятого». «Думаю, перекусить будет не вредно». Джудит ставит мусс в свою корзинку, после чего украдкой оглядывается, и мне становится не по себе. «За нами кто-то следит? Вандал?» Оглядываю, освещенное белыми лампами, огромное пространство. Пожилая дама с полной корзиной сгребает себе все запасы абрикосового йогурта. Не думаю, что она могла бы расписать краской мой сарай или устроить торнадо из анчоусов. Кажется, она понимает, что я ее разглядываю. Она бросает взгляд в нашу сторону, прищуривается и хватает последний абрикосовый йогурт. Никаких сожалений. Напротив, она явно довольна собой. Да уж, Лоран подозревает всех. Похоже, я тоже должна. Джудит заносит руку над мусом, но не берет его, словно ее терзают сомнения. Лекси столько всего изучила перед нашей поездкой, чтобы мы не чувствовали себя не в своей тарелке», — говорит Джудит. «Она читала журналы и блоги, смотрела видео, учила язык. Так много информации!» Ее и правда много. Пока не понимаю, какое отношение это имеет к мусу, тем более к каштановому. Каштан — орех, орехи полезные». Джудит наклоняется и шепчет. «Лекси говорит, что перекусы — это плохо». Думаю, так и есть во вселенной Лекси. Если, конечно, речь не идет о ее зеленом напитке. Каштановый мусс плохим быть не может. И я говорю это с полной уверенностью. Потому что, во-первых, это правда. А во-вторых, на мой взгляд, еду вроде муса можно есть спокойно, не переживая о последствиях. Но исследования Лекси заслуживают похвалы. Я прекрасно понимаю это рвение «вписаться». Я лучшая добыча кликбейтных заметок в интернете. Ну, списков вроде 750 вещей, которые точно не стоит делать в Париже. Два миллиона способов выдать в себе туриста. Ужасные «фу-па» — оплошность с французского, которые необходимо исправить туда — немедленно с французского. Или, как сказал Бленс, «туда-слит». Ладно, мне не хочется это признавать, но Лекси права насчет перекусов. Есть одна лазейка, говорю я Джудит. Ла Перу, объясняю, что а Перу что-то вроде счастливого часа, легкие напитки, закуски, дружеские беседы, что-то, чтобы разыгрался аппетит. А еще, добавляю я, мы сейчас ехали в гору под проливным дождем. Так что таким спортсменам, как мы, перекус не навредит. Не говоря уже о том, что Джудит совсем недавно потеряла мужа. Но напоминать об этом я не буду. Ни к чему сыпать соль на рану. Пусть Джудит делает, что хочет. Она улыбается, оставляет мус в корзинке и направляется к стенду с маслом. Франция — такая чудесная страна! ее так приятно навещать! Я слишком увлечена маслом, чтобы заметить ее акцент на последнем слове. «Надеюсь, ты еще сюда приедешь?» — говорю я. Мне хотелось бы показать Джудит и другие регионы. Представляю, как мы лениво передвигаемся на наших велосипедах, проезжаем через Южный канал или проезжаем через сказочные деревянные деревушки Эльзаса и Лотарингии, о, или в страну Басков. Мы можем попробовать там баскский пирог, знаменитый сливочный десерт с вишней. «Обязательно», — говорит Джудит и кладет руку мне на плечо. «Мы могли бы приехать сюда вместе с Эйди. Вместе навестим Францию. Будем отдыхать, никакого стресса, никакой работы». Это вырывает меня из размышлений о туре по тортам. «Что?» Джудит заглядывает мне в глаза. Я хожу вокруг да около. Сэйди, я хочу, чтобы ты вернулась домой и работала на меня. Нет, вместе со мной. В Appleton Financial. Она кивает, словно я уже с ней согласилась. Я, э, э, Как тургит, я терпеть не могу не знать ответ на какой бы то ни было вопрос. Точнее, я знаю ответ. Ни за что. Но мне не хочется его произносить. Мысли роятся и скользят в голове. Скользят? Точно. Могу отвлечь ее фактами о масле. Джудит, а ты знала, что по французскому закону в масляном креме должно быть 82% на 2% больше, чем в США. Разница маленькая, но решающая вкусному доказательство. Улыбка Джудит становится более натянутой. Масло тут не поможет. Надо что-то сказать. Беру себя в руки и вежливо говорю. Это милость твоей стороны, Джудит. Ведь так и есть? Или нет? Она ведь только что перечеркнула мою работу. Работу моей мечты. Мой бизнес — главное решение моей жизни. Град бьет по крыше, словно кто-то забивает в нее миллион гвоздей. Лампы мигают. «Ты нужна нашей компании», — говорит Джудит. Дом всегда говорил, что ты его протеже. У него были большие планы на тебя, Сейди. Он собирался попросить тебя вернуться. Отчасти он поэтому и согласился сюда приехать. Теперь во главе компании — я. И мне это нужна еще больше, чем ему. Его протеже. Чувствую новый болезненный укол в сердце. Он приехал ради меня. Это из-за меня он был на том велосипеде. Из-за меня он упал с обрыва. Тут до меня доходит, что Джудит сказала кое-что еще. Моргаю, глядя на нее в упор. Ты возглавляешь компанию? Она, — сказал Лэнс, когда говорил с Деборой по телефону, с недоверием и отвращением. Радоваться она не будет. Джудит расправляет плечи. Будет странно, если нет. Компания была основана на наследство, доставшееся мне от бабушки. Все эти годы я поддерживала дома. Можешь сама выбрать себе титул, Сейди. Старший актуарий, финансовый директор. Мне нужен человек с твоей страстью к цифрам. Цифры я люблю. С ними всегда ясно, что к чему. Но я уже выбрала свой титул. «Собственница и старший гид Педалей». «Это большая честь для меня», — говорю я после небольшой паузы. Мимо нас проходят покупатели с корзинами ничем не примечательных продуктов. Эти люди даже не подозревают, какую эмоциональную бомбу Джуди только что мне вручила. Решаю, что эту бомбу нужно обезвредить честностью. Год назад я согласилась бы, не раздумывая, Говорю я ей. Но я обожаю мою новую жизнь. Мы с Джем мечтали о своей компании велотуров. Я делаю это ради нас обеих. «Милая», — говорит Джудит, снова оглядываясь, «я знаю, что ты любишь велосипеды, и я знаю, почему ты чувствуешь, что в долгу перед Джем. Сейчас я понимаю это как никогда». Она переводит взгляд на ряды продуктов, которые теперь кажутся мне безумно яркими из-за индустриального освещения. Мне хотелось бы сбежать куда-то на пляж или, скорее, на озеро. Мне всегда хотелось иметь коттедж у озера где-нибудь в лесу. Собираюсь сказать, что она может организовать это для себя, но она качает головой и продолжает. «Вечно прятаться не получится». Потом придется вернуться в настоящий мир, к настоящей работе. Сейди, я прошу тебя быть с собой честной. Подозреваю, что у тебя и так низкая маржинальность. Еще и эти проблемы, эти ужасные преступления. Твой бизнес сможет это пережить? Сможешь ли ты? Делаю шаг назад. Джудит наносит мне сразу два удара. Материнская забота... И денежная логика. Она загнала меня в угол. Я упираюсь спиной в ящик мороженого. Кладу руки на его холодный край. Отступаю от морозильника, но все еще чувствую липкость и холод. «В твоем возрасте, — говорит Джудит, — нужно иметь сбережения, остепеняться, заводить семью. Я недавно видела Алла. Он спрашивал, как ты? Такой славный юноша». Тут чары развеиваются. «В моем возрасте?» Я уже потеряла счет количества людей, которые сказали мне эти слова за прошедший год. Друзья, родственники, коллеги, знакомые, незнакомцы. «Ты переезжаешь во Францию?» «Как смело!» «В твоем возрасте!» «Велотуры?» «В твоем возрасте?» «Расстаешься с парнем, на которого можно положиться?» «В твоем-то возрасте!» Некоторые еще начинали поговаривать, мол, часики-то тикают, словно какая-то печальная старая дева из романа Джейн Остин, приговоренная к бездетной жизни на велосипеде. Мне тридцать. Срок годности еще не вышел. От фразы, о которой я впоследствии пожалела бы, меня спасает восторженный возглас. Из-за угла появляется лекси. Одна ее рука переплетена с рукой Лэнса, на другой висит корзина для продуктов. Она замирает оглядывая этот йогуртовый рай. «Боже мой!» — радостно пищит она, отпускает руку Лэнса и тянется за своим телефоном. Все, Я никогда отсюда не уйду!» «Отлично! Теперь Франция и тебя отнимает!» — усмехается Лэнс. «Сначала Сэйди, теперь моя девушка!» «Ну уж нет!» — сухо говорит Джудит. Я хотела бы посмотреть отдел выпечки. Сэйди, пойдешь со мной? Она хочет не просто пройтись до отдела выпечки. Он прямо здесь, — говорю я с излишним энтузиазмом. Следующий отдел за нами. Печенье там тоже есть. Джудит кивает. Подумай об этом. Она снова берет каштановый мусс и изучает упаковку. Срок годности скоро истечёт. После того, как она заворачивает за угол, Лэнс переводит на меня удивленный взгляд. Что это было? О чем тебе надо подумать? О его матери, которая берет на себя управление их компанией и просит меня сказать, какую должность я хочу в ней занимать. И сообщает, что вечно она ждать не будет. Но я не могу сказать все это Лэнсу. Пусть сначала они с Джудит все обсудят. Меня снова спасает Лекси. Она снимает на видео все йогуртовое богатство от угла до угла и озвучивает его из-за кадра. Офигеть, ребята, только посмотрите, где я! Кому после этого нужна Эйфелева башня? Вы только посмотрите на это. А, -а, -а, а, я показывала твоей маме йогурт. Шепчу я и подношу палец губам. Лэнс закатывает глаза. Успокаиваю себя тем, что я ведь все таки не обманываю лэнса тогда ничего не говорю я просто показывала ей йогурт остальной разговор на него совершенно никак не влияет, потому что я знаю что отвечу джудит нет нет но марси мы еще немного гуляем по магазину, запасаясь закусками дождь вскоре прекращается, но сомнения в моей голове стучат громче любого града. Вдруг Джудит права. Дела педалей плохи. Если брошу вызов судьбе, могу в конце концов остаться ни с чем.